Далее в положении предусматривается право ответа инструктора просматривать все, в том числе и секретные протоколы конференции, совещаний, заседания ГУБКОМа и его бюро, президиума и отделов, контрольных комиссий и райкомов, все инструкции и циркуляры ГУБКОМа и его отделов, все материалы, поступающие от УКОМа в райкома и других парт организаций. По требованию ответственного инструктора ЦК, коммунисты-руководители хозяйственных, профсоюзных, кооперативных и других государственных учреждений, в том числе и отделов ГПУ, обязаны были представлять ему все требуемые им материалы. Ответственный инструктор имел, конечно, право присутствовать на всех заседаниях ГУБКОМа, КК и РАЙКОМа, фракций, ячеек, в том числе и на секретных закрытых заседаниях. Это очень важно, потому что были случаи, когда губкомы этого не допускали, и вообще некоторые недооценивали права ответ инструктора. Были случаи и чрезмерной требовательности самих инструкторов, которые цекаи с проблем. В положении сказано, что ответственный инструктор являясь инструктором Центрального комитета, а не отдела ЦК, в своей работе непосредственно подчинен заведующему Организационно-инструкторского отдела ЦК. Этот абзац был включен товарищем Сталиным при обсуждении проекта. Весь проект в целом, как и другие, разработанные отделом, предварительно просматривался, зачастую с внесением необходимых поправок, товарищем Молотовым в порядке наблюдения за работой организационно-инструкторского отдела ЦК. Ответственный инструктор ЦК прикреплялся к определенной группе ГУБКОМ и ОБКОМОВ, связан только со своим районом деятельности и ответственен за правильное информирование ЦК и оценку работы ГУБКОМОВ. Для полноценности инструктора Этой стороны деятельности к каждому инструктору прикреплялся информатор, являвшийся помощником инструктора, ведущий обработку материалов, организацию района, соответствующего инструктору. По возвращении из поездки по губернии в Москву, ответственный инструктор изучал отчёт информатора, сопоставлял со своими данными и выводами. Представляя их заведующему оргинструкторским отделом и секретариату Центрального комитета. Планы работы инструкторов на выездах, зачастую вместе с информатором, устанавливался заведующим оргинструкторским отделом и утверждался секретариатом ЦК. Ответственный инструктор представлял в ЦК письменные отчёты и делал устный доклад заведующему оргинструкторским отделом и в Оргбюро ЦК. ЦК предоставлял право ответственным инструкторам присутствовать на заседаниях Оргбюро ЦК, на всех партийных съездах и конференциях, и совещаниях. Ответственный инструктор ЦК в целях охвата не только вопросов организационных, но и всех других, связанных с работой ЦК, при выезде на место получал ответственность Основные установки от орго отдела ЦК, секретариата ЦК о вопросах, касающихся других отделов ЦК, от заведующих этими отделами. По мере необходимости орго отдел или секретариат ЦК созывал совещания ответственных инструкторов ЦК. В процессе работы инструктора получали все циркуляры, инструкции, тезисы и печатные издания ЦК и выходящую партийную литературу, связанную с их задачами. Все это было направлено на повышение уровня работы и квалификации ответственных инструкторов ЦК. Мы считали, что хотя в практике работы в части указанных моментов в той или иной мере уже применяется, но изложение в едином положении всех задач, прав и обязанностей ответственного инструктора ЦК Несомненно, внесет полную ясность, улучшит их работу, подымет их авторитет в местных партийных организациях и поможет ЦК выполнить поставленные 11-м съездом задачи.